Глава 38. Время от времени я получал открытки от Генри, обычно с репродукциями Рембранта, Тицана или Эль Греко. Он сообщал о посещении Шотландской национальной галереи или театра, присовокупив пару строчек о погоде в Эдинбурге. Как-то он позвонил и спросил, подал ли я уже заявление в университет. Он советовал Биркбек Колледж Ты сможешь совмещать с работой, поскольку лекции там по вечерам. «Но не означает ли это, что университет не слишком хорош?» — спросил я. «Не будь снобом. В этой стране их и так полно». Я пообещал, что займусь этим вопросом. «В ближайшие выходные я буду в Лондоне», — сказал он. «Можно к тебе заскочить? В субботу к вечеру». Хочу взглянуть, где жил Роберт Льюис Стивенсон. У суданца на рынке я купил фалафель. Парень заметил, что я в приподнятом настроении, и я признался, что приезжает старый друг. В таком случае, заявил он, угощение за мой счет. И, как я не пытался, он отказался взять деньги. Я отдраил квартиру. Заварил чай. Уже наступил август, а я не видел Генри с апреля, когда еще был студентом в Эдинбурге. В ожидании его приезда, его появления в моей квартире, фигуры из прошлого в заново выстроенной жизни, я и радовался, и нервничал. Он дружески пожал мне руку, непринужденно прошелся по комнате, словно это было жилище человека, которого он знал всю жизнь. Открыв кухонные шкафы, был впечатлен моей итальянской кофеваркой. «Ты что, правда умеешь этим пользоваться?» Я вспомнил, как нервничал первый раз, приглашая его на кофе. Генри спросил, «Шторы прилагались к квартире или как?» «Нет, я их сшил», — сказал я, — «рано помогла». Генри улыбнулся, хотя он и не сказал вслух, но было ясно, что ему не просто стало легче на душе, он гордится мной. «Кстати», — сказал он и остановился, — «мне тут звонил один человек. Сказал, что он мой бывший студент. Утверждал, что вы с ним близкие друзья». Он вытащил записную книжку. «Мустафа Аль -Тоуни. Имя смутно знакомое. Я сказал, что не могу давать твои контакты без твоего разрешения». Он явно расстроился. «Прошу прощения». Я подтвердил, что это и вправду мой друг, что мы вместе лежали в больнице. «Ну, слава богу!» — выдохнул он. И только в тот момент я понял, что помимо того, что беспокоился обо мне, мой бывший преподаватель, а ныне друг, или доверенное лицо, или опекун, не знаю, кем он себя видел, — беспокоился и о собственной безопасности, что его могут преследовать или заставить раскрыть мое местонахождение. «Думаю, — решил я соврать, — ливийское правительство обо всем забыло. Я точно знаю, что некоторые из парней, которые были ранены, вернулись домой, и никто к ним не цеплялся. И еще, — продолжал я, — не помню, рассказывал ли я, но со мной связывались из Скотланд-Ярда. Да и заверили, что мне не о чем, совершенно не о чем тревожиться. — Правда? Не думаю, что я полностью убедил его, но решил на этом остановиться. — Что ты сейчас читаешь? Сменил я тему.